32. Мрачная судьба Пилата и китайского судьи. Дело в том, что они не признали вину за Христом Юэфэем и уклонились от суда над ним, за что и пострадали. Через некоторое время прокуратор Понтий Пилат был отстранен от должности и вызван в Рим. О дальнейшей его судьбе существует несколько версий. Якобы он раскаялся и обратился к христианству. Эфиопская церковь даже почитает Пилата в великих святых, как и его жену Прокулу, принявшую христианство сразу. Говорили, что из-за обрушившихся на Пилата несчастий он покончил жизнь самоубийством. Его тело якобы было утоплено в реке. По другим сообщениям, Пилат был казнен императором Нероном, смотри 307 и Википедию. Аналогично о судье, отказавшемся осудить Юэфея, китайское сказание сообщает, на следующее утро служители Ямыня обнаружили исчезновение начальника и доложили первому министру, разъяренный Циньгуй хотел их наказать, но потом понял, что эти люди ни в чем не виновны и приказал их отпустить. Во все округа и уезды были разосланы приказы при первом появлении Чоу Саньвея схватить его и доставить в столицу. 59. Дальнейшая его судьба неизвестна. Таким образом, китайский судья тоже был обвинен властями из-за его ненадлежащего поведения и излишней снисходительности в деле Юэфэя Христа.